Глава десятая. «Какой самый страшный зверь на севере?» Спросил Павлухин. Женька Валерон подумал: «Медведь, наверное». «Врешь. Комар». И Павлухин хлопнулся о по полбу. «Даже на солнце кровососит. А вечером хоть беги». Они лежали обнаженные на раскаленном песке, подставив солнцу белые спины и море ласково подкатывало к ним вихристые гребни, от которых прохладило. Хорошо им было, очень хорошо. Далеко-далеко, лоснясь с жирной шкурой, очень похожей на всплывшую гремучую мину, проплывал тюлень. «Не дохлый ли?» – подумал-то о каждому. «Да не, живой». «Север, конечно, прекрасен», – лениво говорил Валерон, разнежась на ветерке. «Вот знаешь, комиссар...» Закончится эта гражданская заваруха, и есть у меня мечта. Вполне осуществимая, кажется. «Какая же, Мичман?» – спросил Павлухин, потянувшись к своим штанам за папиросами. «Здесь флоту не миновать быть. Вот посмотрел я Мурман, и он меня потряс. Представляешь, весь этот хаос камней, воды, неба, вот так грюмом мрачно, Словно циклопы нашвыряли скал, куда попало, и ушли прочь. Лентяй, так и не закончив свою работу. Хотелось бы здесь, на севере, послужить. Честно скажу, подальше от высокого начальства. Послужишь, Мичман, сам будешь начальством. Ты спец, тебе дело всегда найдется. А я вот в оптику подамся. Был у меня старик один в Питере. Мы с ним по субботам в баню ходили и шкалики потом распиливали. Так вот, он мастер по линзам. Тонкое, я скажу тебе дело. Драковить как? чечевицы и все. А сколько труда в каждой линзе, а сколько высмотреть через нее можно. Хорошее, всякой дряни, что панам иногда ползает. В нашем деле, согласился Валерн, хорошая оптика первое дело. Цель, точность, наводки вот главное. Не только, ответил Павлухин. Ученый микроба берет. И под чечевицу кладет. Астроном тоже на звезды. Через Цейса. «Своего-то Цейса у нас пока нет», – причмокнул Валерант. «Все немцев покупали. А свое стекло с пузырьком варили. Такое не годится». Издалека, от самых батарей, взбивая басыми пятками рыжую пыль, безжал боец. «Видим дым!» – кричал он еще издали. «Сколько?» скинулся Павлухин. Не разобрать. Под ветром дым слоится, как пирог. Валеронт уже натягивал черные широкие штаны. Павлухин просунул тело в тельняшку, Мичман накинул на голые плечи легкий офицерский кителек. С этого момента они иначе смотрели. На море, на чаек, на тюленя. Все это, волшебное чарующее, останется в этом мире навсегда, нерушимо. Но их, вот их-то как раз, может и не остаться. «Ну пошли, комиссар!» – спросил Валеронт и подходил с песка свою мятую фуражку. «Ничего не забыли?» Они шли на батареи, даже не торопясь. Молча Валеронт спрыгнул в окопчик, завращал штурвал корабельного дальномера с эсминца, заброшенный теперь для служения на берегу. В пересечении нити скользила зеленоватая рябь. Плоской нитью была как по шнуру отчетливый горизонт. 8, 9, одиннадцать!» – считал Валеронт. 14. Всего семнадцать вымбилов. Это они. И толкнул дверь командного блиндажа. Офицеров просят. И осекся. В пустом блиндаже валялись бутылки и банки. Ни чемоданов, ни офицеров. Это было сделано по-английски. Господа ушли не попрощавшись. Способ отличный при таких обстоятельствах. Валерон был потрясен. Но сдержался. «Пехтура!» Сказал презрительно оттопывая губу. «Они же не знают стрельбы по морской движущей цели. Ушли как крысы. Тем лучше для нас, не будут мешать. Построить прислугу!» Построились. Басы. Наполовину армейские, наполовину флотские. Пересчитались по порядку номеров. «Тридцать пятый!» Выкрикнул лево-фланговый. Валент строго посмотрел на Павлухина. «Почему не все, комиссар?» «Все!» – сумрачно ответил Павлухин. «Остальные утекли, а других в 12.10 забрал катер за продуктами ехать в Архангельск. Таков приказ главкому Потапова. Неспроста». Валент смотрел, как наплывал с моря дым эскадры и прикидывал. Прикидывал не мощь навесного залпа, а людей. Как ему 35 человек разделить на две батареи, если в каждой из батарей по четыре ствола? Задача непосильная даже для академик. На подноске снарядов людей сократить, а в наводке оставить всех. Так он решил. И это было правильно. «Будем принимать бой», сказал павлухин команде. Люди невольно обернулись назад. Через плечо каждый видел, как в струях дыма, отброшенного ветром за горизонт, Растет громада. Громада огня, брони, мощи. Павлухин позвал валерунки. Тебе комиссарить уже не придется. Давай, садись за дальномер и вспомни, как бывало в старые времена на Оскольде. Мы неплохо умели драться и раньше. Теперь до вечера, пока погреба не обчистим, будем стоять здесь, как кнехты. Комиссар подчеркнуто. Пусть команда видит своего командира. Скинул руку к бескозырке. Есть на дальномер. И пошагал. Валерон провел ладонью по шерстистой, ржеватой щеке. «Я еще успею побриться», – сказал Мичман. Отбивка. Он появился снова на батарее ровно через пять минут. Весь в белом и гладко выбритый. Белые брюки с оттюженными складками. Белый китель застегнут на все пуговицы. «Че так парадно, Мичман, Удивился Павлухин. «Да, понимаешь, как-то неудобно. Я все-таки офицер, и на меня смотрит прислуга. Я должен сейчас сверкать, как новенький пятак. Так уж положено. Не мной, еще нашими дедами». Дым наплывал, и Валеронт отдал первый приказ. «Батарея к бою?» Орудие проверить, дистанцию взять, боевые телефоны врубить. На пункте управления стрельбой сразу зазвонил телефон. Рука Мичмана парила над ящиками телефонов, не зная, какой из них вызывает батарея. Ага, вот этот. Звонил Архангельский. Мандюкская позиция, сказал Валерон в трубку и выглянул за бруствер. Перед ним уже обозначались вымпелы из кадры. У аппарата Ковторанг-Чаплин, ответил Архангельский. Осмелюсь говорить от имени Целитфлота. Власть большевиков свергнута. Исполкомы и всякие губкобы драпают. Образуется в городе новое правительство во главе с истинным социалистом Чайковским, ветераном русской революции. Алло, Мудюк, Мудюк. Да, да, ответил Валернут. Я вас слушаю дальше. Что же молчить? Жду указаний, если таковые будут. Указания получите от адмирала Викорста, он у аппарата. Указания таковы, заговорил Викорст. Фарватер чист. кадра союзной помощи спешит, она на подходе. Не вздумайте, Мичман, открыть огонь. Это вызовет страшное осложнение в судьбе всего российского отечества. Вальрунд ответил. Отечество не посрамлю, господин адмирал. Будьте на этот счет спокойны. Тут собрались такие патриоты, что любо дорого. Приезжайте вечерком на них любоваться. И хлопнул трубку обратно в ящик. Комиссар, гаркнул, руби дистанцию до флагмана. Атентив под флагом адмирала Кемпона звонко выпивал над дюнами голос Павлухина. Дистанция! Головным идет французский адмирал Оп! Дистанция авиаматка на Нине. Про три стекла, в бешенстве заорал Валеронт. Павлухин высунулся из-за копчика. Про три глаза, ответил. Я репетирую, как надо. Авианосец на Нине идет в кельватор за атентивом. А я вижу самолеты на палубе. Им представляют крылья. Значит, сейчас полетят. Ладно, сказал Валеронт, опуская бинокль. Самолеты так самолеты. В самом деле, век 20-й, на что я обижаюсь. Первый гидроплан, взлетев над островом, рванул землю бомбами. И с шорохом посыпались небо листовки. Вальрон поймал одну прокламацию на лету. Она была подписана генералом Пулем. Приказываю батареям беспрекословно сдаться. На размышление дается 30 минут. если в течение этого времени батареи не выкинут белого флага, то они будут сметены огнем союзного флота. От батареи хлопнул винтовочный выстрел. Эй, кто там горячку порит? Пришили одного. Трус. Бежать намаслился. Итак, осталось 34. На пункте он, на дальномере Павлухин, итого 36. Как чугунные кнехты. Все они прочли запугивание генерала Пуля. «Читай скорее!» – орал Павлухин почти весело. Дистанция между батареей и армадой эскадры, уже развернувшейся для прохода на фарватер, быстро сокращалась, и теперь можно было начинать. Пристрелочным огонь! Первый снаряд лег тютелька в тютельку под самым бортом флагмана, и там издернулись на масте флаги. Отсюда было не прочитать, что пишут, Ну и читать не хотелось. Было ясно. Союзники возмущены до глубины души большевистским пристрелочным. «Боевыми клади отклонение, целик, залп!» Снова вызывал Архангельск. умели вы, Мичман, что вы делаете? Мы сейчас получили радиус СКДР Прекратите огонь!» Валеронт не отвечал. Схватил ящик и швырнул его под ноги себе. «Все!» С архангельском он больше говорить не станет. Восемь стволов медленно накалялись. Краска на них сначала вздулась, будто ее ошпарили. Потом стала шелушиться и отпадать слоями при каждом выстреле. Эскадра открыла ответный огонь. И земля сразу встала на дыбы. Чемоданов не жалели. Но зубах хрустил колючий песок. Все плавало в дыму. Убитую чайку закинула к вальронду в оккуп, и он заметил птицу, когда уже затоптал ее под собой ногами. Павлухин исправно, как автомат, рубил дистанцию. «Перехожу на поражение», – крикнул ему Вальронт. «Давай». И все время какой-то отчаянный звон висел в ушах. Англичане отвечали деловито, тщательно прицеливались и торопливо кидали на мудьюк главнокалиберные снаряды, которые разом подкашивали сосновое редколесие, напрочь срывали богры. Валерон стоял до самого живота, засыпанный песком. Сверху на него летел всякий хлам, поднятый взрывами. Батареи стали реже стрелять. И он подсознательно понял, уже есть убитые. И вдруг все стихло. Только продолжался этот звон. Казалось, звенит в ушах. Но нет. Это из ящика зумера, забитого землей, давно трещал звонок. Разгребая песок, Валеронт нащупал трубку местного телефона. Странно. Мудьюк вызывал сам Мудюк. «Кто там еще?» Спросил он, не узнавая своего голоса. «Вы еще живы?» И в интонации выпрошавшего было что-то очень знакомое. «Кто у аппарата?» «Канцлер!» Хрипло ответил Валеронт. «У аппарата великий канцлер!» Святейший князь Горчаков. Недолгое молчание. И голос лейтенанта Басалага. Это ты, Женька? Здорово, Мишель, ответил Валеронт. С краснофлотским тебя приветом, Женька. Сволочь ты, большевицкая. Вот уж не ожидал от тебя такой подлости. За сколько же ты продался, ренегат несчастный? Валерон ответил так. Каюсь, что предал тебя. Каюсь, что предал лейтенанту Вилки. Каюсь, что предала адмирала Кемпона. Но я никогда не предавал своей родине. И ты, дурак, соображай, что говоришь. Меня на Мики Микини пафоса не проведешь. Мы тебя будем судить, даже без пафоса. Ты меня сначала поймай, а потом суди, хоть с пафосом. Вспомни, Мишель, бутылку с денатуратом. Иди ты к черту со своим донатуратом. Очень жалею, что пил с тобой с подлецом. Я тоже оплакиваю тот день, Мишель. Мне бы надо дураку поставить два литра столярной плитуры. Закусывая хамсо, я бы выжил. А ты бы почивал сейчас на Митрофаневском кладбище. Кстати, спросил Валеронт, откуда ты говоришь со мной? Англичане уже высадили десант на вашем Модьюге, ответил Басалага. И я состою в этом десанте. Звоню тебе из барака в тюрьмы, в которой тебе сидеть, Женечка, пока не подохнешь. Отсюда до ваших батарей рукой подать. Сейчас придем. Шестидюймовый, ответил Валерон в ярости, фугасного действия в глотку тебе. Принимай. На этот раз авианосец пустил на них самолет. Вот когда начался кромешный ад. Бились с кораблей, теперь и небо осыпало их пулями. Мертвых оттаскивали в сторону, в расчетах оставалось по два бойца. Орудия одно за другим замолкали. Чудовищным жаром несло от горящего порохового погреба. Наконец, и дальномер покорежил взрывом. Тогда Павлухин вытянул мичмана из командного окопа. «Пошли!» – крикнул в ухо. Валерунд взялся за рукоять замка. Она была жирной и блестящей горячей металл, забрызгала мозгами, перепутанной чьими-то волосами. Это было противно, но тогда он даже не заметил этого. «Подноси!» – сказал. И Палухин, согнувшись, подтащил тяжелую болванку снаряда. Смач лязгнул в замок, затворяя снаряд в канале. Оба плюхнулись в пружинные кресла, один на вертикаль, другой на горизонталь. «Совмещаю!» – прорвал Валеронт. «По глории!» У меня тоже есть совмещение, ответил Павлухин. И Мичман остервенело послал в пространство снаряд. На корме крейсера выхлопнул дым, и в розовом облачке огня, круто описывая циркуляцию, корабль вышел из строя. Попадание. Другой корабль противника, сильно поврежденный, уже пошел, спасая себя прямо брюхом на берег. От горящих погребов летели искры. Они осыпали китель, спина горела. «Заряжаю!» – сказал Павлухин, снова подтащив снаряд. Валеронт поднял голову. Низко-низко летел британский Хэвиленд. Вот до пояса, высунувшись из кабины, чуть не выпадая наружу, фигура пилота, а в его руке кругляш бомбы. «Совмещаю!» – сказал Валеронт. Рукоять крутилась в ладони, как скользкая рыбка. Бомба из руки пилота своем неслась вниз. Трубка прицела вдруг больно ударила Мичмана в глаз. Орудие опрокинулось назад, и в яростном блеске разрыва Вальронд увидел в последний раз и синего неба, и плоский горизонт, и чаек. Это был конец. Пока для него, для Вальронда. Отбивка. Советская власть еще жива в Архангельске. От Мамакса строятся вдоль берега вооруженные рабочие, и адмиралу Викорсту приходится с этой властью считаться. Не знаю, как это получилось смущенно признался адмирал, с хрустом сворачивая карту. Но выяснилось, что фарватер еще не закрыт. Совет комиссаров, исходя из этого, настаивает на срочном затоплении двух ледоколов – Святогор и Микула Селенинович. Приказано на этот раз для вязчей уверенности взорвать их перед затоплением. Снаряды вы получите от товарища Костевич. Вы его, конечно, знаете. Дрейш знал, что Костевич за быструю эвакуацию порохов получил от советской власти премию в 3000 рублей. Хорошо проявил себя тогда, и не верить этому человеку было нельзя. Из рук в руки перешли взрывные запалы. «Вами проверены?» – спросил Дрейер. «Мной. Взорвутся». Еще вчера стало известно, что интервенты заняли город Онегу, и теперь их подвижные отряды двигаются старинным трактом на Обозерскую, в обход, чтобы отрезать пути отступления большевикам. Архангельск уже срочно эвакуировал губернские учреждения. А два ледокола, разбрасывая буруны, рванулись зигзагами дельтовых протоков, чтобы отдать свою мощь глубине. Офицеры с кораблей еще накануне разбежались, почуяв неладное, и остался один поручик Адмиралтейства, Николай Александрович Дрейер. Черная крылатка реяла за его спиной, как крылья, он закусил в зубах ремешок фуражки. «Аврал!» – сказал Дрейер Боцману. Большая приборка. Команде быть по первому сроку. Ах, какая печаль. Струится из-под картушки компаса. Ах, как жаль расставаться с привычным уютом штурманской рубки. За бревенником развалина на водвинской крепости, Строена еще при Петре Первом. И вот так повсюду. Куда не выйдешь, всюду глядят на тебя остатки былой славы России. Пора и склонился над столом этими расчетами. Ну, за этого человека можно ручаться. Он затопит корабли точно на Фарватре. Два ледокола сверкают чистотой, и матросы кричат «Ура!». Сейчас разрывы искорежат борта кораблей, чтобы вода рванулась в отсеки, все сокрушая. «Взрыва нет», — сказал Минер. «Проверьте цепь еще раз». «Проверил. Два раза». Запалы курям насмех. Но их вручил мне сам Костевич. Значит, и он предал. Ледоколы тонут с открытыми кингстонами. Это ненадежно, но необходимо хоть как-то преградить доступ эскадры. Когда на буксире подкидыши команды ледоколов вернулись в Архангельск, от пристани как раз отходил Минзак Уссури. Дреев сразу созвонился с военковым Зенковичем. Куда пошел Уссури? А черт его тут разберет! Немедленно! Отдайте приказ, чтобы усури затопили. Где? Между ледоколами. Как раз между ними. Это совсем не трудно. Там глубина малая, и наши ледоколы хорошо видны на грунте. А как мудюк держится? Держится мудюк, держится. Пока мудюк держится, Архангельск будет советский. Казалось, еще не все потеряно, если бы если бы нашелся человек, который мог бы возглавить оборону. Но главков Потапов скрылся и напрасно трещал телефон в его кабинете. Любой, кому не лень, подходил, снимал трубку и выслушивал за Потапова доклады. Самые строгие, самые секретные. Потапов служил царю, был порученцем при Керенском, потом перешел к большевикам и теперь новый флаг распускался над его головой. Флаг британский. Слишком много флагов для одного человека. Не хватало Павлина Виноградова. Сильного, резкого, пусть даже склонного к рискованным решениям, но зато человека преданного делу революции. Настоящего Ленинца. Павлин Виноградов расхлебывал сейчас в Шинкурске ту кашу, которую заварили сиятельные господа ССР, и, наверное, не знал, что творится сейчас в Архангельске. макса вооружилась, это так. Но сборные пункты бойцов пустовали. Опора советской власти, пролетарий, Закопал винтовку на огороде и выжидал, что будет дальше. Самые надежные части предательски были переброшены из Архангельска на левый берег Двины. Там они томились в бездействии. В городе остался конный эскадрон диких ангушей во главе с Левом ротмистром Берсом и первый архангельский батальон, издавна известный бунтами против советской власти. Сильнейший же отряд обороны, первый полк, был до мозга костей пропитан партизанщиной, самой Махровой. Хотим – умрем, не хотим – не будем. В этот трудный день они воевать не желали. Митинг за митингом, речь за речью, истерика за истерикой. И с бесподобной лихостью таскали по лестницам казармы свои винтовки закончики, штыков. Пусть дребезжит приклад по ступенькам, пусть летит прицел к чертовой матери, пусть выпал из винтовки затвор и рассыпались по земле патроны. «Не жалам!» – орали. И точка. Наконец стало известно, что мудюк пал. Англичане огнем сравняли батареи с землей, и теперь за баром они быстро спускают водолазов, которые вот-вот снова закроют Кингстоны и тогда заработают на откачку помпы, и ледоколы всплывут снова, как поплавки, освобождая форватор для интервенции. Эвакуация продолжалась. По реке сталкивающиеся трубя, сплывали пароходы с беглецами. На палубах навалом было навалено. Архивы губосполкома, ящики с патронами, конторские столы, бабы качали детишек, кривили на палубах коровы, на мостике одного буксира блеяла коза, привязанная к нактоузу компаса. И над этим табором людей, стронутых с насиженных мест, уже пошли баражировать британские хэвилэнды, прилетевшие с авиаматки, и нет-нет, да сбрасывали бомбы. К вечеру в городе остались из большевиков только одиночки. Или, выполнявшие ответственные поручения партии, или те, кто тревожился за свои семьи. Не была вывезена из Архангельска и казна из полкома. Среди редких одиночек большевиков остался в городе и поручик Дрейер. «Я устал», — говорил он. «Завтра, завтра утром еще можно выехать. Англичане хоть и прекрасные мореходы, но ночью не поедут. Фарватер захламлен, дельта сложная, и они не рискнут». Ужинул он, как всегда, улавали. Где уже началась пьяная вакханалия. без власти появилась, без власти делай, что хочешь. И впервые именно с этой ночи ко Чаплин скинул визитку, облачился в царский мундир. И за столом посматривал на Дрейера с усмешкой, с наглом вызвал. Среди общего разгула и пьяных речей вдруг широко распахнулись двери, и в зал ресторана вошли оборванные подонки, вместо которым Раньше было в пивных шалманах. Чернобровый человек в вскинул скинул руку над головой, приветствуя сборище. «Имеют честь», – сказал он, – «полковник генштаба констанде Сергей Петрович». Выступил здоровенный Детина с черной повязкой на глазу. Капитан Орлов назвал себя Хмуро. Это были будущие полководцы Северной армии. Твердыми шагами к дрейру подошел адмирал Викорст. «Паручик», – сказал он, – «я думаю, вам лучше уехать отсюда». «Я это сделаю», – адмирал. – «мозолей глаза вам не стану». Отбивка. Мурманск. К нему была приложена тактика постепенного обволакивания, задурманивания, тактика посулов, жратвы и лозунгов. Архангельск. Здесь все было гораздо проще. Митеж.